Глава сороковая. Прошло две недели. Да, Бакир, нормально, дома уже. Стас держит телефон, а после бледнеет, поджимает губы и оборачивается ко мне. Это точно? Ты что, тоже там воспитывался? Хорошо, понял. Еду. Я не понимаю еще смотрю на него. Тогда как, ничего не объясняя, Стас молча хватает меня за руку и быстро тащит к машине. «Поехали». «Куда?» «Покатаемся». Мы быстро садимся в машину, и Стас резко срывается с места. Я же смотрю на него и ничего не понимаю. «Стас, это же Бакиров звонил? Что случилось?» Он сказал, что беседовал с Фаиной. По душам, как он только умеет. «И что?» «Я хочу проверить кое-что». «Давай потом скажу. Просто посиди тихонько в машине». Мы едем в соседний город, пробираемся по узким улочкам, пока не оказываемся на окраине. Когда Стас паркуется, всматриваюсь в затертую табличку на воротах. Детский дом номер три. «Что мы здесь делаем?» «Сиди здесь, жди меня», — говорит Стас, и я вижу, как у него почему-то дрожат руки. Он выходит из машины и быстрым шагом направляется в здание детского дома. Я не мог в это поверить, но и оставлять эту единственную ниточку такой крошечный шанс, просто не имел права. Бакиров выбил из своей данные. Я не спрашивал, каким методом, потому что не мне его учить. Но Миша добыл информацию о ребенке, полную информацию. Сначала Камила держала девочку у себя, а после ее отдали на усыновление. Но в итоге ребенок оказался в детском доме. Тейс знал. Он специально отправил моего ребенка подальше из города. И теперь, быстро шагая по длинному коридору, я едва сдерживаюсь. Бакер не давал никаких гарантий, но похожая девочка тут точно есть, с бабочкой на ножке. И я, я не знаю, я даже Тасе не сказал. Я просто хочу проверить. Это, конечно же, может быть ошибкой. Фаина могла что угодно наплести под пытками. Вот только миша она врать не станет. Да и ниточек у нас больше просто нет. Камила разбилась на скалах, одни кишки только торчали. А ее папашу вместе с иравой охраной мы положили с Бакиром и пацанами вместе. Все приехали вовремя, помогли сделать красиво. Когда нет ни машин, ни следов даже крови. «Вы куда, мужчина?» Кто-то орет сзади, но я не оборачиваюсь. Вокруг куча детей. Все смотрят на меня, а я теряюсь. Они же все хотят, чтобы их забрали. Нечейные и такие маленькие. Точно щенки голодные. Смотрят, что я принес, тогда как я даю им пакет конфет с мандаринами, окидываю их всех взглядом и не нахожу. Такой похожей нет. Ни одной девочки с черными кудрявыми волосами. Ни одна такая ко мне не подошла, и мне становится страшно. В машине Тася сидит в неведении. И она, конечно же, поняла, зачем мы тут. Вот только если я и сейчас облажаюсь. Она не поймет этого. Это станет последним гвоздем в наш общий гроб. Мужчина, здесь нельзя находиться посторонним. Я не посторонний. Я ищу девочку, брюнетку кудрявую. У нее родинка в виде бабочки на ножке. Я такой не знаю. Я сегодня первый день работаю. Стискиваю зубы, проклятье. Вижу из окна, как Тася вышла из машины. Смотрит по сторонам, обхватив себя руками. А у самого сердца колотится. «Где ты? Где же ты, малыш?» Прохожу дальше, проверяю одни ясли, вторые. И в самом конце коридора, на подоконнике, вижу маленькую девочку в красном платье в белый горошек. Она смотрит в окно, прямо туда, где Тася стоит, обхватив себя руками. Положила маленькую ладошку на стекло кудрявая, волосы черные, длиннющие, целая копна на голове, рапунцель маленькая. Малыш. Единственное, что получается выдавить, и она резко оборачивается, спрыгивает с подоконника и пятится назад, жмётся в углу. Подхожу ближе, сажусь на корточки. Девочка вскидывает на меня свои огромные глаза, черные, блестящие, с ресницами кукольными, и смотрит с осторожностью, сжавшись спиной в стену. Маленький курносый нос, губы бантиком, большие глаза и скулы. тасины «Не бойся меня». Сдавленно говорю, а после осторожно беру ее ножку и, как безумный, смотрю на голень, на которой красуется крошечная родинка в виде раскрытой бабочки. Меня обдает холодом, а после сразу пожаром. Сердце замирает и стучит до безумия сильно. «Это она, наша дочь нашлась». Доченька, оборачиваюсь и вижу подбежавшую к нам Тасю. Она упала на колени перед этим ребенком и тоже смотрит на ее родинку, а после на меня и плачет. Это она? Уверена. Да, это наша дочь. Я не перепутаю. Говорит Тася сквозь слезы и улыбается, тогда как у меня у самого уже страшно стучит в груди. Девочка смотрит на нас по очереди, распахнув губы, такие же, как у Таси. И носик, и глаза, похожи на нее. Кудряшки точно такие же, только черные, как у меня. Я узнаю ее сразу. Мы нашли, нашли нашу дочь тогда, когда уже отчаялись, когда надежды не осталась, и было страшно снова поднимать эту тему. Дядя, тетя, вы кто? Немного наклонив голову на бок, спрашивает малышка, я держу ее за маленькие ручки, смотря до боли похожие черные глаза. Она наша, наша родная дочь. Я Тася, а это Стас. Мы твои мама и папа, но ты можешь называть нас, как хочешь. Маленькая, мы приехали за тобой. Как тебя зовут? Ясенька. Родная, мы очень-очень соскучились по тебе. Мы хотим, чтобы ты с нами была. С вами? Да, мы тебя потеряли и только сейчас нашли. Детка, ты поедешь с нами? Спрашиваю с замиранием сердца. Доченька внимательно смотрит на нас, а после коротко кивает. «Да». «Ясенька, поехали домой». Стас подхватывает малышку, решает все вопросы, и мы забираем Ясеньку домой.